весь тягнет на ноги обитатели открытого космоса похожие в принципе как смутно припоминал Райланд на обыкновенные земные петарды пираппот огнёногий Райланд тщетно пытался представить себе, что где-то в рифе может скрываться перепод, а страшные ранычиквиты превратили эту вероятность в нечто гораздо более серьёзное. Райланд преостановился у конца коридора, который они успели исследовать, и поднял кусок кристалла, брошенного Куивером. Он всё ещё ярко он всё ещё ярко светился, и это был единственный источник света. Потом Райланд направился в первый из коридор Через 5 минут он был уже в его конце. Туннель резко сужался, так что Стив едва мог двигаться, и повисшие посреди прохода мелкие осколки указывали, что в последнее время здесь никто не появлялся. Он вернулся назад. Новый туннель был гораздо более длинным. Райленду трудно было передвигаться из-за невесомости. Он не мог идти, а ширина туннеля затрудняла прыжки. Перед ним были два хода оба громадные Обочменные и безмолвные, воздух был тем же воздухом, который принесли пространственники, но с неприятным запахом, словно от горячего пороха, и вход одного из туннелей был отмечен царапиной гигантского клыка. Почти сразу Райланд оказался в большом зале. Он завис у входа, всматриваясь в темноту и два раздвигаемых слабым светом кристалла в руке. Зал был грубого сферического сечения, и стена виднелась довольно плохо. В нише с одной стороны что-то лежало. Он осторожно приблизился, это напоминало груду отбросов, и кровь начала вдруг пульсировать у него в ушах. В кучу были свалены кости. Некоторое время Райленд рассматривал эти странные останки, потом приблизился с бесконечной осторожностью и осторожно поднес факел к груди костей. но ничего не обнаружил, все продолжало пребывать в неподвижности. Райленд отошел. У космоса собственные мерки времени, решил он. Брошенная куча костей и следы клыков на стене будут выглядеть такими же свежими и через миллионы лет. Пещера, несомненно, давно покинута. И он повернулся, чтобы уйти. За его спиной послышался вопль. Он едва успел повернуться, как куча костей взорвалась. Будь пещера побольше, и через мгновение Райлен погиб бы. Но у космического зверя, налетающего молниеносно, не было возможности воспользоваться своей скоростью. Он был громадных размеров, больше лошади, и тело его покрывало броня зеркальных чешуй. Единственный его глаз выдвигался вперед на тонкой ножке, как большое зеркало. На переднем конце гибкого и избивающегося тела находился единственный клык. Ревя, как ракета на взлете, а он и был живой ракетой, Перопод мчался на Райленда, и его огромный металлический клык угрожающе щелкал. Райленд мгновенно прицелился и выстрелил. Даже сквозь рев Перопода он услышал визг пули и понял, что-то отскочило от зеркальной брони чудовища.